Часть вторая. Реки крови. Его плоть и кровь вновь насытят нас, а за смерть ему, может, Бог вас даст. Группа Ария. Штиль. Глава 1. Град обречённых. Давно должны были выглянуть звёзды и луна, но небо так и оставалось бездонным тёмным колодцем. В полумраке Саша то и дело натыкался на людей, так же, как и он, спешивших укрыться за относительно безопасными стенами домов или хотя бы палаток. Но время шло. Улицы стремительно пустили, и вскоре Данилов опять ощутил себя заброшенным скитальцем. Неважно, что где-то рядом спали тысячи людей. Им было и раньше наплевать до него, а теперь и в особенности. Счастливы были местные или те, у кого имели здесь знакомые. В войне были счастливы те, кому повезло жить в частном доме с печкой, колодцем и туалетом во дворе. После того, как отрубили коммуникации, они превратились в привилегированный класс. Город-лагерь быстро погружался в сон. Запирались двери, застёгивались клапаны палаток и молнии спальных мешков. Гасли керосиновые лампы и костры. В такую ночь любой дом превращается в крепость. Он шарахался по пустым улицам в состоянии близком к панике. В десятый раз Саша ловил себя на том, что пропустил нужный поворот, трижды обнаруживал, что ходит кругами. Светил фонарём и вглядывался в замызганные таблички с номерами домов, многие из которых отсутствовали, в принципе. Школа как сквозь землю провалилась. Ночь опустилась как занавес, плавно, но почти моментально полумрак сменился кромешной тьмой. И парень остро почувствовал, насколько он беззащитен. Казалось, из темноты за ним следят сотни глаз, а за каждым углом притаилась опасность. Патрули как нарочно куда-то пропали. И вот погасшими навсегда фонарями могло твориться что угодно. Нормальным людям мне зачем было гулять в такое время? А тех, кому ей зачем, лучше не встречать. Потом он узнал, насколько был близок к истине. Александр вырос в городе Ему всего пару раз за время редких вылазок на природу доводилось видеть настоящую ночь. Первобытную, не нарушаемую ни отблесками фар, ни слабым светом окон. Так было и сейчас. Ночь, когда одинокому путнику и дорогу освещает только пламя костров или зарево далеких пожаров. От фонарика было мало проку. В воздухе повис густой туман, убивавший его луч на расстоянии каких-нибудь десяти метров. Надо было найти ночлежку как можно скорее, пока он совсем не ослеп и не потерял направление. Если он не отыщет её раньше, чем сядет батарейка, то придётся ночевать в каком-нибудь подъезде, а то и вовсе под кустом. Трудно представить ситуацию страшнее. Боже, ну и мрак. Неужели так будет круглой сутки? Нет, не стоит даже думать об этом. Этими мыслями делу не поможешь. Мыслями вообще делу редко можно помочь. Только путаются под ногами, зараза. Наконец он нашёл знакомый школьный двор. Но при сашинном зрении даже поиск нужного кабинета оказался делом непростым. Если бы не типовая планировка школ, построенных в 70-х-80-х годах прошлого века, то он мог бы плутать хоть до утра. Слабенькие огоньки горели только в классах, оставляя коридоры и лестницы на пожилых утьме. На вахте опять не было охраны. Никто не просил Сашу предъявить документы. Он свободно поднялся на свой этаж и только подивился такому головотяпству. Заходи, бери что хочешь или режь, кого хочешь. Коридоры были пустыми. Люди уже закончили свои дела, разбрелись по классам и теперь собирались отходить ко сну. Двери кабинетов они оставили приоткрытыми. Видимо, чтобы хоть немного дать помещениям проветриться. Чтобы разглядеть табличку с номером, Саше приходилось освещать её фонариком. А свою родную биологию он нашёл быстро. Так глядишь, он и в темноте ориентироваться научится. Ещё в коридоре он услышал негромкие разговоры. Но и представить себе не мог, что теперь в кабинете так людно. Яблоку негде упасть. Надеваться было уже некуда. Прикусив губу, он перешагнул порог, осторожно протиснувшись между наставленными всюду коробками. Добрався до своего места, сбросил на пол тяжёлый рюкзак, отодвинул его к стенке и сел рядом. Его соседи оказались вполне приличные люди. Данилов вежливо поздоровался. Несколько человек ответили ему. Кто-то ограничился кивком, но большинство не удостоилось сделать даже этого. Да и ему оно и не очень-то было надо. Скоро Александр понял, что никакого коллектива тут нет. Класс жил микрогруппами, кучками. леко принимавшими посторонних, но также легко их отпускавшими. Случайные попутчики не более того, как в плацкартном вагоне, в той разнице, что здесь едой и даже чайной заваркой могли поделиться разве что с самыми близкими людьми. Люди увидели, как худощавый, да что там, тощий парень с потрёпанным рюкзаком и отсутствующим взором расположился на матрасе в углу. Несколько человек, не сговариваясь, смирили его одинаковыми подозрительными взглядами. каких теперь удостаивался любой незнакомец. Чудной какой-то. Глаза странные. Будто думают о чем-то. И о чем можно сейчас думать? Вроде интеллигент, но это еще ничего не значит. Интеллигенты разные бывают, особенно бывшие. Может, он только и ждет, когда они отвернутся, чтобы скрысить что-нибудь. Да нет, ни рыба, ни мясо. На вора не похож. Но и не из таких, с кого можно что-то взять. Босота, куртка рваная. Будто 10 километров по колючим кустам намотал. Рюкзак времён перестройки, ботинки стоптанные. Живёт какую-то корку сухую. Что с такого взять? Все расслабились и вернулись к своим делам. Не расскажете, что у вас тут происходит? Подсел он к группе людей у входа. Меня там чуть какие-то уроды на джипах не сбили. Повезло, что чуть, ответил ему пенсионер в очках толстые стёклами. Промахнулись, значит, малость. Что происходит? А сам не видишь? Безпорядки какие-то, догадался новенький. Ещё нет. Тут рядом часть МЧС, там рулит полковник Селиванов, мировой мужик. У него не забалуешь. Вот кое-как посёлок и держит. И что, нормально у вас порядки? Да не жалуемся, пожал плечами дед. Ты ж сам поди видел, как в других местах. Понравилось? Вот вот, а у нас тишь да гладь. Ага, отдохнул мужик в спортивном костюме. Я сначала в колывань поддался. Ты кто в любой гоблинкомуфляже думает, что теперь каждого можно раком поставить и ничего за это не будет. Саша вспомнил весёлый блокпост и ещё раз поблагодарил себя за осторожность. Он понял, куда ветер дует, и не ошибся. Может, рыбка гнёёт с головы, но здесь на местах хволость тоже начинает протухать. Все эти радости остались на пару дней, продолжал спортсмен. Фигура которой на самом деле была далеко не спортивной. Закончится харч на складах, и тогда придёт мама анархии. А пока мы как бараны стоим по стойке смирно, какие-то козлы всего нахапали и жрут в три горла. Да кто они такие? Дезертиры, ответил за всех мужик в кепке, разогревавший какой-то супец на переносной газовой плите. От морозки натуральный. Грабанули половину магазинов и окопались где-то в зоне отчуждения. Одеться им, мол, нипочём, а хабару-то можно найти немало. Пашины у них козырные, автоматы, пулеметы. ОЗК есть. Барахло Камазами возят. Теперь вот наезжают к нам ночами. И наезжают на всех. Никто, кроме него самого, не улыбнулся этому каламбуру. А по мне так и надо. Чего ждать, если можно самим взять? Угрюмо пробурчал еще один мужчина. Из-за сплюснутого носа, похожий на боксера. Валить отсюда надо. Скоро тут всем абзац. Видали пост на седьмом километре? Ну да, кивнул новенький. Правильные пацаны, мотопехота. Их хотели в зону направить, кордоном стоять. Приказ типа пришел. А они сообразили, что к чему, и сорвались, бегая. Вместе с коробочками. Теперь горе не знают. Бабы, бухла море разливное. Зато от них всем горе, пробормотал тот, что в кепке. Тех, у кого хватает ума здесь проехать, останавливают якобы для проверки документов. А потом он осекся. потому что оставленная без присмотра варево полезла из-под крышки. Жартую водку сгружают себе, а самого водилу с пассажирами на в лучшем случае отправляют обратно в Новосибирск в спешку. В худшем он опять замолчал, видимо, чтобы не портить аппетиты, вернулся к своему ужину, разложив на газете бутерброды с неровно нарезанной колбасой. "Да знаю я про них, тоже мне правильные", вступил в разговор его сосед. Молодой беженец в жилетке с кучей карманов. Их полроты заправляют у них то ли чеченцы, то ли даги, а не с местными кунаками командиров порешили и теперь гуляют дети гор. Наше у них на побегушку. К тому, кто слово против векнет, свинцовую пилюлю прописывают. И приходится ему, ну, слегка мозгами пороскинуть. Дела пробормотал новенький. Не думал, что всё так запущено. Да разве ж только у нас выходит так теперь по всей России хреново? А какие-нибудь вести из Москвы есть? Пришлют нам хоть палатки с буржуйками. Оба мужика одет переглянулись. Парень точно с дуба упал. Ладно. Мало ли теперь ушибленных. "Ну ты даёшь", удивлённо приподнял брови старик. "Скажешь, что же? Буржуйки? Нет больше ни твоей Москвы, ни буржуев, чтобы Что совсем?" "На почему? Руины-то остались местами", хмыкнул мужчина в жилетке. Могли бы записать со спутника показать Да у нашего телика вчера батарейки сели, а генератор эти уроды раздроконили. Кстати, ты прописался? Повезло. Говорят, сегодня приём закончился. Кто завтра придёт, могут отдыхать. Хавчика не будет. Новенький россиянин кивнул, словно эта тема его мало интересовала. Он продолжал сыпать вопросами. А в другие города? Тот же хрен, ответил дед. От Владивостока до Калининграда всё начисто. Не только миллионники, стотысячники. Позавчера ещё было радио, пояснил хозяин супа. Прямо после обращения исполняющего обязанности главкома зачитали что-то вроде списка нанесённых по нам удар, типа для возбуждения праведного гнева. 2 часа без перерыва шло. Тысячу с лишним населённых пунктов назвали. Я даже и не слыхал о таких. По ходу дела все города, где хоть один цементный завод был, накрыли сучьи дети. Данилов ощутил странную легкость во всем теле. Как будто пол уходит из-под ног, и ты проваливаешься, падаешь в темную бездну. Худшие опасения, как всегда, оказались верными. Это закон. Нельзя сказать, что эти новости стали для Саши откровением. Он понял, что все накрылось медным тазом, еще когда увидел субботнюю иллюминацию над Новосибирском. Но те же фразы, услышанные им из уст постороннего человека, подействовали на него, как удар дубиной. Сто тысячники. Эта новость придавила его, как пресс. Только не говори, что не ожидал, сказал он себе. Врешь. Спорим на миллион, ты ни на секунду не сомневался. Это у тебя в крови. Хранить всех заживо. Себя в том числе. А после этого удивляться, когда твои пророчества сбываются. А кто бы мог подумать? Настрадамус хренов. Больше спрашивать было не о чем. Да и незачем. — Ну, давайте за упокой души, — проговорил кто-то над ухом. — Еще по одной. Данилов помотал головой и вернулся на свое место. Сквозь туман до него долетело звяканье стекла и отрывистое бульканье. — Или залпом. — А в мире что творится, мужики? Через колышущуюся пелену услышал он чей-то спокойный вопрос. — Да почти ничего не слыхать, — отвечал все тот же беженец в жилетке. Японию вроде снесло, Европа горит, Америка... Насчет всей не скажу, но вот восточное побережье накрылось. Нью-Йорк рыбок кормит. Смыл его в чертов океан вместе с половиной штата. Поймали во вторник передачку по спутнику. Молодцы наши. Или китаезы, хрен теперь разберет. Подводный взрыв. Мигов 10. По делам этим америкосам. Первые же начали. Они, они, пиндосы, кто же еще? В один голос загалдели и старым ладом. Чего жалеть сволочей, тут своих не сосчитать. На самом деле, в их тоне особой ненависти к противнику не чувствовалось. Люди находились не в том состоянии, чтобы быть способными на такие сильные чувства. В другой раз Данилов принялся бы с жаром отстаивать свою точку зрения, всегда отличающуюся от общей. Он ещё недавно был уверен в том, что бессмысленную войну на уничтожение может начать только кровавая чекистская диктатура, подсыпающая гражданам радиоактивный изотоп в чай. Но не теперь. Возможно, за прошедшие дни его вера в либерализм и его оплот ослабла, пошатнулась. Поэтому он просто прилег и пять минут к ряду молча лежал на матрасе, глядя в потолок и сложив на груди худые руки. Сон к нему не шел. Он не слушал, но разговор продолжался без него, перескакивая с темы на тему, и ни на чем надолго не задерживаясь. Это была еще одна светская беседа людей, которые, как уж могли, старались поймать ускользающее время. Изредка он выхватывал из окружающего фона отдельные слова, целые фразы, а иногда и фрагменты диалогов. «Слыхали, в колыванском лагере эпидемия. Карантин. Говорят, уже тысяч пять. Да чушь. Зуб даю. Говорят, чума. Да не чума, а Эбола. Африканская лихорадка такая, только генномодифицированная. Распылили с самолета. Да ни хрена там не распылили. Просто воду перестали подвозить, и нужники новые не роют». Поэтому то ли холера, то ли ещё какая-нибудь тишечная дрянь вылезла. Но людям рот это факт. Осталось на неделю, а потом надо валить отсюда, на юга. Да какие, блин, юга, обратно в город. Там ещё осталось, чем поживиться. Солнышко, скоро мы пойдём домой, утешал какой-то мужчина свою жену. А может, и не жену. Кому какое дело, когда рушится мир? Скоро всё кончится. Боюсь, что-то подумал Саша. Только закончится оно очень плохо. Он не узнал собственный голос, ставший вдруг глухим и низким. Его губы едва шевелились, как у черевовещателя. Данилов понял, что размышлять слух и смутился. Его услышали. Да ну тебя в баню с твоим пессимизмом, насупился мужик с бутербродом. Если так рассуждать, то на доружке сложить и ждать, когда все перемрёт. Да я этого и не говорил, попытался оправдаться Саша. Просто не надо обманывать себя. Он не собирался продолжать разговор. На душе было слишком хреново. Он проснулся посреди ночи. А может, поздним вечером или ранним утром. Его биологические часы сбились окончательно. Совсем рядом люди что-то обсуждали громким шёпотом. Данилов постеснялся включаться в разговор. Но не слушать его, он не мог. Спорили двое. которых он без ошибочно отнёс к образованному сословию учёные мужи, причём не чита Саши, который формально тоже мог числить себя к этой категории доктора наук самое меньшее. Один полный бородатый, наверняка любитель горных сплавов и посиделок у костра с гитарой. Второй худой и жилистый, слегка сутулый и чем-то похожий на него самого. Вот только видно, что этот человек не равнодушен к выпивке, желчный и, наверное, давно разведённый. Один оптимист, другой мезантроп. Вот увидите, всё пройдёт. Да как, сказал одна планета другой, представляешь, у меня люди завелись. Бурят что-то, взрывают, строят, чешется всё. Другая ей: "Не волнуйся, у меня тоже были. Прошли". Я серьёзно, через пару недель эта пакость развеется, и вздохнём свободно. Да вряд ли. Это почему? Потому что скорее развеются наши надежды, если выражаться высоким штилем. Слышали про ядерную зиму? Ну на вас. Но ведь построения Сагана и Осиевы были опровергнуты. Кем? Не унимался второй. Каким-то академиком на содержание УКГБ? Ясно. Им же надо было объяснить, что ничего страшного не случится, если мы покажем американцам Пушкина мать. Кому нужны ракеты, если ими один чёрт нельзя воспользоваться? Ядерная зима миф. Мы даже погоду на завтра точно предсказать не можем. А тут калькуляция на порядок сложнее. Глобальный климатический феномен. Это вам не фунт изюма. Никто не знает, какие компенсаторные механизмы климата могли включиться при выбросе в атмосферу этой хреновой кучи пепла. Высокая теплоёмкость океанов, изменение альбедо. Тут Данилов не смог сдержать горькую улыбку. Что-то ему подсказывало, никакой механизм не спасёт. Все механизмы земли люди уже давно отключили. И давно уже она не живое существо, а мёртвый кусок камня, загаженный и изрытый ямами астероид. И нет у него никакой ноосферы. У него и атмосфера-то почти не осталась. Всё сожгли. А скоро не будет и биосферы. Хотя нет, бактерии, скорее всего, останутся. Миф. Да посмотрите в окно, умники. Если хоть что-то там разглядеть, вы сами скоро превратитесь в миф, и никто не вспомнит вас с вашими синхрофазотронами, атомными бомбами и прочими радостями прогресса. Чуть позже Данилов лежал на колючем матрасе, прикрывшись старым пледом. Единственное бодрствующее во всём кабинете биологии, если не считать нескольких вялых мух. Насекомые чувствовали приближение холодов, и их проверенная временами программа отдавала установку готовиться к долгой зиме. Их не интересовало такое человеческое изобретение, как календарь. На прозорливости этих насекомых позавидовали бы все синоптики мира. Из коридора тянуло холодом и хлоркой. Спали все. Дыхание людей неровное и взбивчивое, было таким же беспокойным, как и их мысли. Иногда кто-то принимался бормотать во сне, бессвязной фразой на языке, перед которым спасовал бы любой лингвист. Где-то на этаже изредка хныкал ребенок. В классе было душно. На его обитатели не открывали окна. На улице было более чем прохладно. По стеклу дробно стучал дождь. Должно быть, это и был пресловутый фоллаут. Выпадение радиоактивных осадков. В этой воде могли содержаться любые ядовитые примеси. Сколько химических заводов и нефтехранилищ было развеяно по ветру. Редко-рядко с улицы доносился шум проезжающих машин. Фары чертили на потолке странные узоры. Данила вздрагивал, когда отраженный луч бил ему в глаза, словно это был прожектор, который высматривал именно его. Иногда тишину нарушали другие звуки. Дикий виск тормозов, грохот шагов по бетону тротуара. Кто-то за кем-то гонится. Облушительный удар. Удар. Лес металла, а металл. Авария. В этой теме не, не мудрено столкнуться или поцеловаться со столбом. Потом Саша вдруг услышал дикие вопли, от которых хотелось заткнуть уши. Так может кричать только человек под ножом Джека-потрошителя. Данил фьежился и переворачивался с боку на бок, стараясь поплотнее укутаться куцым одеяльцем. И слышал далекий рокот. То ли раскатистый гром, то ли канонаду, то ли эхо нового взрыва. Звекли и вибрировали оконные стёкла, дрожали шкафы, чуть заметно трясло всё старое здание. Раньше Саша подумал бы на железную дорогу, но теперь он сомневался в том, что поезда ещё куда-то ходили. А потом началось уже гораздо ближе, на улице. Несколько выстрелов один за другим. Под утро треск автоматных очередей слился в один несмолкающий фейерверк. В классе все спали или притворялись спящими. А где-то за городом шёл бой. Всё это было где-то на периферии Сашиного сознания, и вот центр занят другим. Он никак не мог заснуть, несмотря на то, что все мышцы буквально стонали от усталости. Но то, что он видел, не было сном. Сны не могут быть такими яркими, даже если это сны шизофреника. Неожиданно для себя он представил: лучше бы ему этого не делать. Картина, возникшая у него в голове, была настолько яркой и объёмной, Что стерло все предыдущие построения, как тряпка смывает с доски неверное доказательство теоремы. Она была даже более реальна, чем новомодные фильмы с технологией Smell and Sense. Еще можно было не только осиззать и обонять. У него была своя аура, свое биополе. Или некрополе. Картины гениального режиссера воздействуют на психику только опосредственно. Через органы восприятия. А то, что выстроилось у Александра в сознании, било прямо в цель. Минуя все пять чувств. Не сон, а полотно, достойное кисти и иеронима Босха, которое напрямую закачивает в мозг по сетевому кабелю. Саша закрыл глаза, и ему было видение. Поздний вечер. Красный шар солнца, наполовину скрывшийся за кромкой горизонта, висел над спокойной гладью залива. Колоссальные башни из белого камня искрились в его лучах. Блестели гирляндами бесчисленных окон, отливая серебром и медью. Своими вершинами они ввинчивались в тёмно-синее небо, на котором уже начали намечаться узоры созвездий, почти невидимые в неоновом свете города. Вдали над океаном плыли белые невесомые облака, и только в восточной крае неба был затянут угольно-чёрными тучами. Посреди залива крохотный островок, закованный в гранит, величественная фигура возвышается над неподвижными зеркальными водами. Изваяние женщины в короне Её лицо выглядит величественным, одновременно печальным и смущённым. Её накидка похожа на откинутый полог савана. И вдруг что-то изменилось. Сначала исчезли все звуки. Однако в этой тишине не было безмятежности, только тревога и ощущение, что что-то должно произойти. Потом вдалике на востоке в небе возникла чёрная точка, быстро увеличивающаяся в размерах, ослепляющая вспышка. И всё тонет в потоках багрового пламени. А затем море пламени выходит из берегов, и гигантский огненный хлыст обрушивается на ничего не подозревающий город, сметая всё на своём пути. Красные отсвета ложатся на небесную твердь. И вот уже огненный шторм бушует на всём побережье. Как подрубленное дерево падает статуя. Её ноги словно глиняные подломились в коленях, и тело рухнуло в океан. Бурлит, закипает вода в заливе. И до самых облаков поднимается красная пена. Но это только начало. Он закрывал глаза и вновь видел, как остров Манхэттен разделяет судьбу Атлантиды. Линия горизонта скрывается за тёмной стеной циклопического цунами. Вода поднимается до небес, затмевая солнце и обрушивается на прибрежную полосу. Люди не успевают даже вскрикнуть, когда волна накрывает их с головой вместе с их домами, офисами и магазинами. Она сносит здания, как гигантский таран. Расплющивает автомобили, как консервные банки. Оказаться на ее пути все равно, что попасть под каток. Броситься под колесницу Джаггернаута. Когда цунами несется со скоростью гоночного автомобиля, у человека, оказавшегося на его пути, остается мало шансов захлебнуться. Скорее он будет раздавлен и смят. С оглушительным грохотом рушатся башни, казавшиеся несокрушимыми, цитадели деловой жизни западного полушария и всего мира. медленно оседает в облаках клубящейся пыли, которая тут же подхватывает налетевший порыв ветра. Но даже этому звуку не сравнится с гулом идущей воды, от которого начинает вибрировать сам воздух. Волна не останавливается. На ее пути к Гарлем, Бронкс, она проходит через тетрадные клетки кварталов, как раскаленные нож сквозь масло, оставляя за собой смерть и опустошение. Она вопиюще политкорректна и не делает исключений ни для кого, азиаты, латиносы, негры, католики, гомосексуалисты, поборники ислама, ревущей смерти всё равно. Она несёт на своём гребне автобусы, трейлеры и целые дома, американский хлипкий из маленьких речек. На ней качается небольшой океанский теплоход, «Эсмени» с МС США, так и не закончивший своё последнее дежурство, и целая флотилия судов наших по мелче. Волна приходит в пригороды, населённые добропорядочными представителями среднего класса. теми обварли mobile people, которые превыше всего в жизни ставят успех, по которому больше всего ударил ипотечный кризис, заставив их менять автомобили не каждый год, а раз в 2 года. Волна уже утратила свою былую силу и высоту, разлившись широким фронтом по равнине, переполнив русло рек. В ней исчезла одноэтажная Америка, казавшаяся вечной. Её обитатели барахтались, как котята в ведре, с теми же надеждами на спасение. Солёная атлантическая вода разъедает глаза, едко горячую наполняет рот и заполняет лёгкие. Смерть от недостатка кислорода медленна и мучительна. И вот волна отхлынула, оставив после себя зловонную топь, из которой то тут, то там торчали крыши уцелевших зданий. Остров Манхэттен, принявший на себя всю мощь волны, стал страшным нагромождением руин, похожим на циклопический сад камней для отдыха титанов, пробудившихся к жизни. Квинс, Бронкс и Гарлем превратились в огромное болото, на поверхности которого среди обломков крыш, смятных автомобилей и мебели плавали изуродованные трупы людей и животных. Когда вода откатывается назад, за ней остаётся обезображенный берег, покрытый сплошным ковром тел, горы и озёра трупов. Целая лагуна, наполненная разлагающимся мясом. Гудзонов залив кишит вздувшимися мертвецами, а прибрежная полоса усеяна обломками творений человеческих рук. перемешку с останками своих творцов. В них теперь трудно узнать граждан страны, считавшие себя единственным претендентом на мировое господство. Вздувшиеся, распухшие и изломанные, разорванные на части, находящиеся в разных стадиях разложения. Высокая теплоемкость океана действительно смягчит эффект ядерной зимы. Мороз придет на побережье Атлантики несколькими неделями позже, чем на юг западно-сибирской низменности. И, конечно, ему не быть таким суровым. Если в Новосибирске тела не успеют перейти к стадии распада и замёрзнут как камни, то в Нью-Йорке всё должно обстоять иначе. Их тысячи, сотни тысяч мужчин, женщины, дети, старики и те, кого опознать не сможет и сам создатель. Выходцы со всех континентов, перемешанные в этом гигантском миксере, проваренные в котле кипящей воды и крови, в плавильном котле. По влажно-приморском климату они будут тлеть, вздуются, лопнут как перезрелые тыквы. и сторогая своего внутрь смрад и тлен привлекающий полчищем мух которые будут виться над горами плоти как ядовитый чёрный туман мегаполисзвавшийся большим яблоком стал кормом для червей гори тебе вавилон град крепкий а потом всё погасло видение погибшего города побледнело и истончаясь как мираж стало собственной тенью исчезло саша не заметил как погрузился в сон как в забучий песок Типер уже до самого бледного рассвета. Под утро вдали раздался глухой рокот. Стекло в окне, подклеенное скотчем крест на крест, задрожало, а с потолка прямо ему на лицо посыпалась мелкая труха. Сворчанием Саша перевернулся на другой бок и уткнулся лицом в жёсткий матрас. Он ещё может поспать часиков в 5:00, а потом вставать. Зазвонит будильник, и он будет собираться, проклиная всё на свете: в школу или в институт. Или на работу. Этого он сквозь сон точно не помним. А за окном кружились в медленном танце подгоняемые ветром белые мухи. Первые снежинки.